Больше всего их будет в завязи цветка и в незрелых коробочках. В зрелых, пожелтевших и сухих коробочках сока нет. Морфин, важнейший алкалоид опиума, появляется в млечном соке мака лишь на 30-35 день после всхода. Количество его постепенно нарастает, особенно в сухую и теплую погоду. Ученые заметили, что дождь и роса могут вымывать алкалоиды из растений, Наибольшее количество морфина бывает в созревших коробочках, из которых сок не вытекает. Употребление опия в качестве наркотика впервые появилось в Древнем Египте, а позже у арабов. Основными его поставщиками на мировом рынке были Индия, Иран, Турция и только с 1853 года Китай. До революции в Россию опии ввозились в Турции. где его употребление было широко распространено. С начала XIX века опий все чаще упоминают в западноевропейской литературе, и уже в 1821 году английский классик Томас де Квинси в своей книге «Исповедь англичанина, употребляющего опий», концентрирует внимание на опасности привыкания к этому наркотику. В последнее десятилетие в западной литературе появилось очень много произведений о наркотиках, в частности о героине и других производных морфина. На наших экранах прошли фильмы Героин ГДР, Тайна фермы Мессе в и другие, благодаря которым можно представить масштабы подпольной торговли наркотиками и распространения наркомании. Главная причина этого бедствия желание уйти от действительности капиталистического мира, от стрессов повседневной жизни, страха безработицы и тому подобное. Опийный мак, как опасное ядовитое растение, находится под международным контролем в соответствии с единой конвенцией 1961 года. В СССР посевы этого растения запрещены, а незаконная культивация является уголовно наказуемым деянием. В процессе многовековой культуры по хозяйственным признакам резко обособились две группы мака – опийная и масличная. У сортов масличной группы система млечников менее развита. Мак этой группы возделывается для получения семян, используемых в пищу или для получения морфина из зрелых, свободных от семян коробочек. Масличный маг менее требователен к почвам и климату. Словно божество древних римлян в Янус, это растение таит в себе одновременно и добро, и зло. Ядовит маг самосейка. Известны случаи отравления скота, когда этот мак попадал в сено. В литературе есть сообщения о том, что можно умереть надышавшись испарениями в поле, усеянном прекрасными цветками снотворного мака. А на благо, как сильнейшее обезболивающее средство, морфин продолжает применять и сегодня, но под строгим контролем врачей. Замечательные лекарства, в том числе и необходимые при хирургических операциях, были получены и из растений, издавна известных как источники ядов для стрел. Ядовитые незнакомцы. Дерево смерти. Еще в самом начале колониальных войн, войн войска ост компании познакомились с одним из древнейших видов химического оружия отравленными стрелами, дротиками и кольями. Загадочные яды для стрел Интриговали завоеватели, и в середине 17 века голландцы поручили ученому-ботанику Румпфу раскрыть их тайну. Благодаря Румпфу обанчали анчаре, дереве, дающем яд для стрел, стали распространяться самые невероятные слухи. Произошло это потому, что иванцам было гораздо выгоднее запугать европейцев, чем раскрыть секрет добычи сока анчара. Поэтому... Румпфа предупредили, что приближаться к дереву чрезвычайно опасно, так как оно убивает на расстоянии. В 1783 году один из хирургов голландской армии, Ферш, подтвердил то, что сообщил об Анчаре его предшественник. Ферш будто бы сам путешествовал вглубь острова Ява и уверял, что сам видел, как дерево своими ветвями, словно щупальцами, хватало людей и как ему приносили человеческие жертвы. Ферш писал, что оно губило все живое, и вблизи него не росла ни одна былинка. Он поведал миру в своих записках о том, что один малайский священник, проживающий в нескольких километрах от места, где рос